Архипов понял, что орешек попался крепенький, и из него вряд ли удастся что-нибудь выбить. Но Сергею хотелось, чтобы оставшиеся двое видели весь ужас нечеловеческих пыток, которые будут применены к их товарищу. Архипов хотел психологически сломить этих двоих, ибо был уверен, что об отряде можно будет узнать только у них. Афанасий проявил большое мастерство изувера и садиста, но с языка пограничника слетали не признание, а проклятие и отборная матерщина. Даже теперь, по прошествии стольких лет, в глазах Архипова стоял образ обезображенного, окровавленного, истерзанного пограничника, не потерявшего чувства собственного достоинства, не дрогнувшего перед ужасными пытками. Вспоминая этот эпизод, он всегда в душе завидовал силе духа того безвестного героя, благодаря которым и выстояла эта страна. Так и умер пограничник, не назвав даже своего имени, буквально расчлененный фанасием заживо, но не сломленный и непокоренный. Оставив его труп в придорожных кустах, группа Архипова ушла в лес на встречу с людьми Шейля. Совершавшаяся на глазах двух партизан казнь их товарища парализовала их волю. Каждый из них понимал. Что нечто подобное ожидает и их в самом ближайшем будущем. Вот и шли они в сопровождении диверсантов понура, вобрав головы в плечи, вспоминая теперь уж полностью прожитую жизнь и чувствуя всем своим существом бессилие и обреченность. Архипов наблюдал за пленными, бросая на них исподлогия злой, безжалостный взгляд. Их состояние. Ему было известно. Мало того, нравилось, они дозревали от всего увиденного. По внешнему виду пленных было видно то смятение, которое овладело их душами. Интуитивно Сергей предчувствовал, что расколится молоденький Алеша, которого они со Смирновым взяли на реке. «Значит, следующим пойдет под нож Афанасия Вородатый». «Посмотрим, как он будет держаться», — подумал Архипов и, предрешив судьбу пленных, перестал на них смотреть. Совещание было в самом разгаре, и Николай Федорович, стараясь не привлекать к себе внимания, не стал проходить в вглубь кабинета, а опустился на ближайший свободный стул. Генерал распекал соответствующие службы, за увеличившееся количество нераскрытых дел, за участившиеся случаи угона автотранспорта. При этом Иван Васильевич делал упор на то, что такое положение способствует увеличению преступности в городе и области. Каждый начальник упомянутых отделов вставал и докладывал о мероприятиях, которые не предполагалось в корне менять сложившуюся ситуацию в сторону улучшения». Обстоятельные, хорошо аргументированные, заученные доклады начальников постепенно уняли нервозность Говорова, и заключительная часть совещания прошла в абсолютно деловом русле. Сделав общие поправки и внеся некоторые коррективы, Иван Васильевич отпустил всех присутствующих, глянув на сидевшего Мошкина, сказал «А вы, Николай Федорович, останьтесь». «Мне необходимо поговорить с вами». «Хорошо, Иван Васильевич», — согласился полковник и, встав, пересел на другой стул, стоявший ближе к столу Говорова. Генерал собрал разложенные перед ним на столе бумаги в отдельную папку, после чего убрал ее в ящик стола. Когда дверь кабинета за последним выходящим офицером закрылась, он поднял усталые глаза на Мошкина. Чего там еще стряслось на этом кладбище? Вновь совершено убийство по своей жестокости и изощренности, не уступающее первому. Николай Федорович пересказал все известные обстоятельства убийства вахтера. Иван Васильевич внимательно его выслушал и посоветовал. Необходимо проверить, а не причастны ли к убийству Митрофанова Четверо друзей арестованного нами Щеглова. У меня тоже были сомнения на этот счет. Но после тщательной проверки установлено, что у каждого из них есть стопроцентное алиби. Ошибка исключена. Я проверял все сам лично. Последние слова взволновали Говорова. Он встал из-за стола и стал прохаживаться по кабинету, в раздумье потирая поясницу. Молчание продолжалось не более минуты, и первым его прервал генерал. Что ж получается? Все обвинения, выдвинутые против Щеглова, могут оказаться несостоятельными. Да, если оба убийства — дело рук одного человека, об этом говорит большинство фактов, то Щеглов не виновен. В трудное положение мы попали. Но не будем ударяться в панику раньше времени. Прямых доказательств того, что эти убийства совершены одним человеком, пока нет. Поэтому работу со Щегловым и его компанией необходимо продолжать. Убийством вахтера предстоит заниматься вам. Я это понял сразу же после звонка дежурного по городу. Вот и хорошо. Что за личность этот вахтер? Сегодня я ничего не узнал, так как занимался друзьями Щеглова, но завтра обязательно постараюсь расспросить родственников и близких ему людей. Это необходимо сделать. Вдруг появится что-нибудь существенное. Да, чуть было не забыл. Ко мне приходил капитан Скребнев. Говорил, что ты посылаешь его в командировку. Действительно, ему необходимо побывать и в Пензе, и в Москве. Он мне все пояснил. Я подписал командировку. Надеюсь, что сейчас он уже в пути. Возможно, из командировки он явится не с пустыми руками. То, что удалось установить личность бомжа, обнадеживает. Теперь необходимо восстановить по дням, где бывал фоне, чем занимался в свободное время, куда ходил в магазин и так далее. Возможно, это как-то прольет свет на того, кто его убил. Не верю я в то, что преступление, тем более убийство, можно совершить так, чтобы не осталось никаких улик. Просто мы проходим мимо них, у нас не хватает фантазии, а может быть внимательности, чтобы, ухватившись за них, выйти на убийцу. Так что придется нам пересмотреть все свои версии и перестать мыслить стереотипами. Что ты мне на это скажешь, Николай Федорович? Если честно признаться, мне просто непонятны мотивы обоих убийств, хотя совершены они не случайно. Совершенно очевидно, что каждому из них убийца готовился основательно, особенно к первому. Убийство Митрофанова подготовлено не так тщательно, хотя он и продумал все до мелочей, но спрятать труп не смог. Преступник это видно по всему, нам встретился опытный и коварный, но логика поступков мне непонятна. Не расстраивайся, как и всякой убийца, он действует чересчур рационально. Мне кажется, он гонит страх, а коль так, в такой ситуации он всего-то предусмотреть не сможет. Как только Шейль узнал о том, что в руки Архипова попались партизаны, Он немедленно снял все посты вокруг деревни и увел всю группу в лес. Удалившись от деревни километров на пять в западном направлении, он распорядился остановиться на привал и выставить охрану. Архипов быстро организовал выполнение приказа и буквально через несколько минут вновь стоял перед Шейлем. Тот сидел на створе поваренного дерева и, развернув планшет, что-то вычерчивал на карте двухверстки. Увидев подошедшего заместителя, он закрыл планшет и, подняв глаза на Сергея, спросил. «Все в порядке?» «Да, часовые выставлены, все спокойно. Давай-ка сюда, красноперых, и начинай, не откладывая ни на минуту допрос с пристрастием. Слушаюсь». С готовностью отозвался Архипов. «Нам нужно торопиться. В партизанском отряде могут хватиться этих троих, что, в свою очередь, может осложнить выполнение поставленной перед нами задачи. Подбери парней по чтобы хоть из этих двоих кому-нибудь языки развязать. Сам знаешь, как нам нужны сведения о самом отряде и месте, в котором он базируется. Сделай все» но получи их, даже если придется разорвать их на части. Получи признание, в противном случае наши головы полетят с плеч. Слушаюсь, — щелкнув каблуками, произнес Архипов и, вытянувшись по стойке смирно, выжидающе смотрел на Вильгельма Шейля. — Иди выполняй, — устало произнес тот и вновь раскрыл лежавший у него на коленях планшет с картой. Пятью минутами позже Архипов отдал соответствующие указания, и кровавая карусель вновь закрутилась в этом тихом девственном лесу. Вновь свое иезуитское мастерство продемонстрировал Афанасий, взяв себе в помощники из Малкова, своего давнего соратника Потреблинки. Распорядившись начинать с Бородатого, Архипов отошел в сторону и закурил. В душе он опасался, что и эти двое партизан, воодушевленные героизмом своего замученного товарища, проявят стойкость и будут молчать. Едва Сергей выкурил сигарету, как его позвали к месту пытки. Партизаны были привязаны к деревьям так, чтобы они могли видеть все, что делали с каждым из них. Немолетного взгляда Архипову было достаточно, чтобы понять, как сурово и безжалостно поговорили с бородатым, длинноволосым партизаном. Алексей, которого Сергей взял на реке, с искусанными в кровь губами ожидал своей участи. — Ну что, Афоня, расколол бородатого? — поинтересовался Архипов, предвкушая победу. — Какой там хрен расколол? по моему он просто свихнулся как свихнулся не поняв переспросил архипов а вот так не выдержал боли и свихнулся ну как ковырни его как следует может он падло притворяется попросил сергей не поверив словам о фоне тот решительно взял нож с широким лезвием и несколькими быстрыми движениями сделал два глубоких разреза на груди бородатого Только Алеша от страха закрыл глаза, бородатый даже не вскрикнул, тупо уставившись на ужасные раны, из которых широкой лентой хлестала алая кровь. Из уст несчастного срывалось глухое бормотание. Видимо, его действительно покинул разум. «Что будем делать, командир?» — спросил Афанасий и выжидающе посмотрел на Архипова. «Делай, что и делал». «Пытай его дальше, пока он не издохнет. Все сделаю в лучшем виде», — пообещал Афанасий и решительно шагнул к бородатому. «А этого...» — Сергей указал пальцем на молоденького партизана. «Пока не трогай. Его я сам обо всем расспрашивать буду. Клянусь Богом, он у меня заговорит». Он произнес это со звериной злобой в голосе так, чтобы угроза достигла ушей, Насмерть перепуганного парня. Афанасий со своим другом, не теряя времени, приступили к завершающей стадии допроса Бородатого. Несмотря на все садистские ухищрения, он так и не сказал ничего внятного. Он на самом деле лишился рассудка и просто не мог понять, чего от него требуют, почему так терзают и почему ему так больно. Так и умер он, дико вращая безумными глазами и вполголоса бормоча бессвязные слова. Архипов понял, что теперь все зависит от него, от его умения развязать язык последнему, третьему партизану. В первую неделю после убийства вахтера Николай Федорович не решался беспокоить родственников Митрофанова, понимая, какое горе на них обрушилось». Мошкин в эти дни проявил невиданную активность. Все безрезультатно, никакой существенной зацепки обнаружить не удалось. Он сам лично побеседовал со всеми работниками кладбища, но и здесь его ожидало разочарование.